в е д ь м и н а с л у ж б а доставки, 1989. Роман для детей, ставший анимационным фильмом. Спустя год после выхода моего соседа Тотора и могилы с в е т л я ч к о в студия Гибли представила Ведьмину службу доставки. Во Франции фильм вышел под названием Маленькая ведьмочка Кики. Оригинальное название Маджо Нотакибин с японского дословно переводится как Курьерская служба ведьмы. Фильм снят по мотивам романа для детей, написанного в 1985 году японской писательницей Эйка Кардона. Литературное произведение было небольшим по объему, и Мидзаки решил несколько видоизменить его, чтобы полнее раскрыть характер главной героини, которая будет попадать в невероятные приключения. Дойдя до стадии раскадровок и пройдя фазу создания концепции, работники студии столкнулись с двумя трудностями. Во-первых, вольная адаптация книги, которая не понравилась автору романа. Затем возникли юридические препоны, спровоцированные влиятельной транспортной компанией Куронеко Ямата, которая незадолго до этого дала своей службе доставки надом название Такибин. Это не было на руку г и б л и Чтобы примирить все стороны, потребовалось вмешательство и Сао Такахаты. Эйка Кадона в результате одобрила сценарий. настояв лишь на том, что во время отлета кики на деревьях обязательно должны быть колокольчики. Что касается Куранека и Мата, они стали спонсорами фильма и даже смогли получить некоторую выгоду за счет популярности, которую получила картина. Ведьминую службу доставки посмотрел около двух ш е с т миллионов зрителей. Это был первый настоящий кассовый успех студии Гибли, принесший ей 2,2 миллиарда йен. На 800 миллионов вложенных й е н Примечание: по курсу 1989 года безналичный расчет в евро ввели в 1999 году, наличный в 2002. В 1989 евро не существовало, была европейская валюта для безналичных расчетов EQ. Это было примерно 15 миллионов евро, что эквивалентно 25 миллионам евро сегодня. Конец примечания. Он позволил реализовать будущие проекты, а также перевести сотрудников с временных договоров на долгосрочные контракты и сформировать более молодую команду. Фильм «Ведьмина служба доставки» по одноименному роману вышел весной 2014 года. Его режиссером стал Такаси Симидзу. Главную героиню в нем исполнила Фука Касиба. Эта версия, к сожалению, отнеслась к оригинальному материалу без особого уважения, и, несмотря на более или менее удачный антураж, сам сценарий, интерпретация, динамичность и спецэффекты явно хромали. Краткое содержание. В свои почти 13 лет Кики уважительно относится к традициям. Вместе со своим котом Зизи она отправляется на метле в другой город, чтобы закончить там. Ведминское ь образование. На новом месте Кики успевает познакомиться с мальчиком Тонбо, а также с булочницей Асоной, которая готова приютить девочку, но с условием, что та будет ей помогать. Кики использует свою возможность передвигаться по воздуху, чтобы запустить в городе сервис по доставке. Первое поручение Кики не удается выполнить из-за порыва ветра, она роняет над лесом плюшевую игрушку. которую должна была отвести мальчику на день рождения, пытаясь найти оброненный подарок, Кики натыкается на хижину, в которой живет художница Урсула. На следующий день Томбо приглашает Кики на вечер в авиационный клуб. Во время дневной доставки она попадает в грозу и возвращается вся промокшая, поэтому решает пропустить вечеринку. На следующий день Кики заболевает и проводит несколько дней в постели. В это время Зизи знакомится с живущей по соседству белой кошкой. Новым адресом доставки выздоровевшей Кики оказывается адрес Томба. Не обошлось без участия Осоны. Тот показывает ведьмочке модель велосипеда с пропеллером и предлагает попробовать прокатиться на нем, чтобы посмотреть на пришвартовавшийся в городе дирижабль. По пути с велосипедом случается небольшая авария, но Кики и Томба остаются целы. Неожиданно появляются друзья Томба, однако Кики убегает. Вернувшись к себе, героиня обнаруживает, что Кот Дизи больше не разговаривает, а только м я у к а е т а также замечает, что ее способности ослабевают. Она больше не может летать на своей метле, которую к тому же нечаянно ломает. Чтобы взбодрить Кики, Урсула зовет ее к себе в гости. Во время одной из доставок в доме пожилой женщины Кики видит по телевизору прямое включение с места событий. Сильный ветер срывает дирижабль, и Томба остается висеть на одной из его веревок. Кики о д а л ж и в а е т швабру у уборщика улиц и с грехом пополам взлетает. В последнюю минуту Кики спасает Томба. Кики становится известной, и в конце фильма она пишет родителям, что ей очень нравится ее новая жизнь. Запоздалое присоединение м и я т Заки к проекту. В начале фильм должен был ставить молодой Сунао Катабути, но из-за давления, которое оказывали на студию г и б л и в момент написания концепции, Мидзаки довольно быстро берет выпуск фильма в свои руки. Катабути перестает работать сведминной службой доставки и его понижают до помощника в картине, после чего он уходит в отставку. В момент выхода фильма на экраны он присоединяется к студии 4 градуса по Цельсию. где спустя 12 лет ставит принцессу Арите, а затем переходит в студию Медхаус. Кики совсем не похожа на предыдущих героинь Мидзаки, н а в с е к а ю Ситу из небесного замка Лапута или Клариссу из фильма л ю п е н 3 замка Калиостро. Да, Кики ведьмочка, но она постоянно сталкивается с довольно земными проблемами, которые в первую очередь касаются ее самостоятельности. Кики каждый день попадает в неприятности. преодолевает невзгоды, ее одолевают сомнения. Вдобавок она не может не думать о своей работе и о том, что нужно на что-то жить и чем-то питаться, не одними же блинами а соны. В этом смысле Кики становится воплощением современной японской женщины. Создавая город Корика, именно здесь происходит действие в е д ь м и н о й службы доставки. Мидзаки вспоминал свою первую заграничную поездку в Швецию. Туда он отправился в 1971 году, чтобы получить права на экранизацию «Пепидлиный н чулок». Домики и пейзажи Корика были навеяны Гамлостаном, он же Старый город, в Стокгольме и городом Висбю на острове Готланд. Мидзаки был впечатлен средневековой архитектурой этих мест. Однако некоторые видят здесь и отсылки к другим европейским городам, от Парижа до Лиссабона. Захватывая Неаполь и Порту. По словам Мидзаки, история происходила в фантастических 1950-х годах, которые не знали последствий Второй мировой войны, поскольку она никогда не случалась 1940-е. Прощание с детством. История, происходящая в ведьмной службе доставки, состоит из ритуала инициации, благодаря которому подросток должен о б р е с т и самостоятельность и адаптироваться в обществе. Город Корика, где решила поселиться Кики, в целом похож на обычный крупный город, например, на Токио или Осаку. Кики, жившая до этого в деревне, где все друг друга знали, в начале фильма сталкивается с равнодушием и агрессией нового для нее места: транспортные гудки, вездесущая полиция, Томба, которого она считает слишком назойливым. Кики все это отталкивает. Она чувствует свою инаковость. Во-первых, она чужая в этом большом городе с его обычаями. Во-вторых, она ведьма, что для этого мира редкость. И хотя не все жители города удивляются прилету Кики, появление такой необычной гости, события выходящие за рамки рядового, что подтверждают старик на башне с часами и пожилая женщина. В литературном первоисточнике этот момент прописан яснее. Ведьмы ее возраста уже встречаются нечасто, поэтому в 13 лет. Они должны отправляться в город, где ни одна из них еще не поселилась. Выживание вида остается первостепенным, хотя в фильме это не выражается напрямую. В отличие от своей мамы, которая изготавливает снадобья или ведьмочки, предсказывающие будущее, которую Кики встречает в начале фильма, наша героиня не умеет ничего. Она может только летать. Примечание. Во время работы над фильмом Миядзаки писал, что около т р е х тысяч молодых японцев хотели бы стать мангаками, но они должны зарабатывать на жизнь, а потому ограничены в своих возможностях. Прибытие Кики в Корика и вынужденный поиск независимости служит аллегорией этому наблюдению. Конец примечания. Метла, ее единственная надежда себя реализовать, поэтому Кики решает организовать сервис доставки. И хотя булочница Асона и ее муж берут Кики под свое крыло и помогают ведьмочке в ее начинании. г е р о и н я чувствует себя одиноко. Примечание. Название их булочной Гучукипания — это игра слов. Ее придумала сама автор, вдохновившись знаменитой игрой камень, ножницы, бумага. По японски джанкенпон. Камень переводится как ди, ножницы чоки, а бумага па. А булочная — это пания. Если собрать слова воедино, получится Гучукипания. Конец примечания. Это одиночество усиливается пониманием того, что в этом городе все говорят на английском языке, которого она не понимает. Кики часто чувствует себя не на своем месте. Ей становится невыносимо грустно после того, как она встречает на улице компанию разодетых подружек. А наша героиня вынуждена ходить в своего рода униформе – платье удручающего черного цвета. На отношение Кики с другими влияет неуверенность в себе. Из-за этого она отказывается открываться другим подросткам, которым ее хотел представить Томба возле дирижабля. Возможно, ее задело высокомерие девочки, которой она доставила пирог от бабушки, ведь она с пренебрежением отнеслась к подарку пожилой родственнице. Апогей этого одиночества наступает, когда она перестает понимать Зизи и ломает метлу своей матери. В этот момент разрываются все ее связи: радиоприемник, метла, кот с прошлой жизнью, то есть с детством. Она теряет свои способности и веру в себя. Однако, хотя она об этом еще не догадывается, этот разрыв становится шагом к ее независимости. Отношения Кики и Зизи очень специфические. В книге объясняется, что ведьмочка с детства воспитывается вместе с черным котенком, и пока они растут, девочка и кот обретают способность разговаривать друг с другом. Примечание: в фильме Зизи разговаривает исключительно с Кикки. Когда же она перестает понимать своего пушистого друга, начинается важный этап взросления. В остальном Кики обычная девочка, которая драет полы и испытывает смущение при виде мужа а с о н ы когда на рассвете выходит во двор по нужде. Но полет на метле символизирует не только свободу героини, но и ее одиночество. Взросление подразумевает, что Кики нужно отречься от прошлого, и это прекрасно отражено в японской озвучке фильма. Восемнадцатилетняя художница Урсула, та самая самостоятельная девушка, что живет одна в лесу, навещает Кики, желая п р и о б о д р и т ь ее. Любопытно, что в оригинальном фильме за Урсулу и Кики говорит одна и та же актриса Минами Такаяма. Урсула – это повзрослевшая Кики, которая прошла через этот тяжелый период и теперь ответственна за свои поступки, мысли, дела и финансы. Картина, которую в мультфильме рисует Урсула. своеобразные трамплин к ее изменениям, ведь раньше она лишь копировала, а в живописи надо искать нечто свое. Стоит отметить, что в реальности картину нарисовали ученики спецшколы для детей с отклонениями в развитии. Возможно, этим Медзаки хотел показать, что можно найти что-то хорошее и в краткосрочных, и в длительных трудностях. После спасения Томба Кики наконец удается найти применение своим способностям, чтобы быть нужной этому городу. У нее получается жить в обществе и найти свое место в нем, как в свое время это получилось у ее мамы, ставшей знаменитой благодаря своим зельям, излечивающим от любого недуга. Местные жители даже считают Кики героиней, то есть личностью исключительной. Финальные титры подтверждают это, показывая к и к и в окружении новых друзей. Зизи тоже изменился. Они с к и к и больше не нуждаются друг в друге, как раньше. Зизи из некогда забавного питомца, умеющего утешить к и к и словом, превратился в обыкновенного кота, да к тому же семьянинна. Ему уже больше не нужны беседы с ведьмой. Кстати, в первой версии дубляжа Дисней для американских зрителей Хэппи Энд показался недостаточно полным. Когда Зизи встречает Кики после спасения Томба, он не м я у к а е т как это было в оригинальном фильме, а спрашивает у своей хозяйки: "Кики, ты меня слышишь?". Новой встречи с Кики пришлось ждать почти 30 лет. В 2017 году вышел изумительный рекламный ролик длительностью меньше минуты, снятый Эйсаку Кубаноути по заказу известного бренда лапши быстрого приготовления Nissin Cup Noodle. В этом динамичном ролике Кики 17 лет, и она ходит в среднюю школу. Тосио Судзуки, бессмертный продюсер. Тосио Судзуки родился 19 августа 1948 года в Нагое. В 1967 году он поступил в университет Кэйо и выпустился оттуда через пять лет, получив ученую степень в области литературы. Он стремительно начинает свою карьеру в большом издательском доме Токумашотен. Где в журнале о популярной культуре Асахи Гейно ему доверяют раздел, посвященный манге. В следующем году он становится шеф-редактором приложения Комик и Комик, благодаря которому знакомится с художниками манги, аниматорами и художниками из мира кино, например, с Асаму т э д з у к о й Судзуки продолжает сотрудничать с Току Машотен до 1978 года. После чего занимает должность заместителя главного редактора в новом ежемесячном журнале Anime e g e Примечание: культовый журнал для широкой аудитории, который посвящен манге и японской анимации, издается более 40 лет. Конец примечания. Под руководством Хидео Агаты Судзуки сближается с Исао Такахатой и Хаяумиетзаки, и со временем они становятся друзьями. В эти годы Миядзаки пишет множество статей и рисует короткие манга истории для журнала. После успешной публикации «Мира приключений и романтики» в августе 1981 года т о с и о с у д з у к и желает выдвинуть Миядзаки в качестве режиссера оригинального произведения под названием «Замок враждующих демонов», но студия отказывается, заявляя, что анимационный фильм без поддержки оригинала не найдет своей публики. Тогда Судзуки приступает к публикации одной из амбициознейших манга-серий журнала «Навсекая из долины ветров». Манга выходила с февраля 1982 года, и в итоге ее выпуск затянулся на целых 12 лет из-за многочисленных пауз, связанных с другими проектами Мидзаки. Судзуки вновь берет на себя роль посредника и убеждает Токумашотен выпустить анимационный фильм по «Навсекая из долины ветров» в маленькой студии Топкрафт. С Такахатой в роли продюсера. Меньше чем через год картина выходит на экраны, что было дальше всем известно. Тосио Судзуки принимает активное участие в создании студии Гибли. 1985 год. В качестве филиала группы Току Машотен. Одновременно с этим продолжая свою основную деятельность в качестве шефредактора Анимейдж. Октябрь 1986 года. Он входит в состав комитета по выпуску ф и л ь м о в г и б л и на протяжении первых четырех лет существования студии. В 1989 году официально становится ее продюсером и в октябре уходит из Току ма Шотен. Успех ведьминой службы доставки был таким, что г и б л и обрела финансовую стабильность и взяла своих сотрудников в штат. В следующем году Судзуки становится директором студии, заменив ушедшего Тору Хару, и продолжает продюсировать фильмы, которые там выходят. В 1996 году он заключает сделку с Disney Buena Vista, чтобы распространять полнометражные фильмы студии за пределами Японии. Во время объединения Гибли Стокума его выдвигают на пост президента. Не оставляя своей основной деятельности, Сузуки продюсирует несколько работ за пределами студии. Среди них игровой фильм Ритуал х и д а я к и Анна (2000 год), коллективный фильм из пяти частей Киллерс (2003 год). Призрак в доспехах. Невинность Мамору Оси. и 2004 год. Он также принимал участие в создании музея Гибли в Токио, открывшего свои двери в 2001 году. В 2008 году Судзуки покидает президентское кресло, чтобы непосредственно заниматься делами Гибли и продолжать п р о д ю с и р о в а т ь следующие фильмы студии, например, анимационную ленту к и м и т а ч и а До Икирука. Как поживаете? Над которой работает Мидзаки? В регулярных интервью Мидзаки и Такахата не перестают на перебой хвалить Тосио Судзуки, называя его своей опорой, лидером, посредником и просто ближайшим другом. Каждый из них не раз утверждал, без Судзуки не было бы студии Гибли. Он доказал свой талант и потрясающую интуицию, поддерживая создателей, убеждая финансистов и успешно реализовывая колоссальные проекты. Его функция продюсера выходит далеко за рамки общепринятых для этой должности обязанностей. Тосио Судзуки еще и ментор, и советник, поощряющий разные направления творчества близких ему людей, таких как Хаяо м и я д з а к и Тосио Судзуки один из немногих, кто может повлиять на работу упрямого Хаяо или заставить его прислушаться к аргументам. Так, например, Тосио способен убедить, что с закрытием студии даже в тяжелые времена стоит подождать. Кто-то считает, Судзуки все же исходил из меркантильных соображений, как и полагается продюсеру. Особенно в том, что касается средних работ г о р о м и я д з а к и которые он сильно продвигал, не прислушиваясь к мнению критиков. С тех самых пор, как м я д з а к и впервые заговорил об уходе из студии, покинуть г и б л и он так и не смог. Судзуки начал искать, если не преемников Мэтра в полном смысле, то хотя бы людей, способных заменить также и Такахату на позиции ключевого режиссера студии г и б л и Кстати, мало кто знает, но именно Сузуки д о з в у ч и в а л персонажей второго плана в фильмах студии, например, Самурая, Принцессе м о н о н о к е